Глава 14. Лаки. Наверное, это было верхом идиотизм, требовать, чтобы Даррен вышел, пока я буду натягивать скафандр на груди. Мужчина, который рассмотрел меня в подробностях. Тем более задача была не из легких этот костюм не так просто натянуть без сноровки. В конце концов, я капитулировала. «Капитан, можно вас?» Он тут же явился уже одетым. Тебе не кажется, что то, что между нами было, дает тебе полное право называть меня по имени?» «Я называю иногда», — закатила глаза. «Помоги, пожалуйста». По коже прошлась волна мурашек, когда Даррен взялся за край костюма, чтобы помочь мне с рукавами. Эти скафандры, вопреки моим ожиданиям, что меня сейчас погрузят в какой-то железный коробок, плотно обтягивали тело. Замерзла. Глянул на меня настороженно. «Нет», — покачала головой. «Нервничаю». «Не стоит». Улыбнулся он, принимаясь натягивать на меня чудо-конструкцию. «Я буду рядом, а в воде упасть и разбиться невозможно. Ничего в костюме порваться не может, кислорода на сутки». «Круто», — закивала я возбужденно. «Выпить бы». «Нельзя», — усмехнулся он и обошел меня, чтобы застегнуть костюм на спине. «Готово. Не нервничай ты так». Легко сказать, у меня зуб на зуб не попадал от страха и перевозбуждения. Но я не могла упустить возможность прикоснуться к легенде, самой вечности. «А ты там уже плавал?» — подняла на него глаза, когда он развернул меня к себе. «Да. И?» Дарен задумался на несколько секунд, не спуская с меня взгляда. «Это единственное место на Земле, где можно ощутить физически, как время течет сквозь пальцы». Но с самой лодки мы погружаться не стали. Даррен объяснил, что мы поплывем на скутере, маленькой подводной скоростной шлюпке, которая нас доставит к месту. А вот залезть на скутер оказалось возможным из своеобразного бассейна внутри лодки. Широкий светлый ангар был заставлен всякими глубоководными аппаратами странного вида, от исследовательских до военных, будто мы были на суше. Здесь Даррен провел меня по платформе между техникой. «Спасательные капсулы, рассчитанные на всех членов команды». И он указал на ряд одинаковых лодок, стоящих в ряд у стены ангара. «В каждую помещается четверо. Твои данные в базе информации есть, и в случае чего ты также сможешь ими воспользоваться». «Не хочу даже думать об этом», — мотнула головой. «Ко всему нужно быть готовым». Он повел меня к главной платформе, с которой мы и свернули к капсулам, а я следовала за ним, ловя себе на мысли, что любуюсь. «Им». Да, он нереальный. Его вселенная — легенда, которую сложно осмыслить. Его лодка — просто невероятный отдельный мир, который впустил меня просто случайно и по ошибке. Потому что здесь место только настоящим людям, с таким сплавом героических качеств личности, которые мало где встретишь. Они все настоящие. Неудивительно, что им открывается то, что я видела сегодня с Капитанского мостика». Наш скутер оказался небольшой двухместной кабинкой с такого же размера грузовым отсеком. В него поместился бы максимум еще один человек. Компактно. Выдохнула я и облизала пересохшие губы, наблюдая, как Даррен легко открывает шлюз в этот кошмар-клустрофоба. Но мне после моей квартирки в черном квартале было почти плевать. Я втиснулась внутрь и в один шаг оказалась в своем кресле. Скутер качнула на воде, и я стиснула зубы. Погружение в погружение. Сначала я ушла под воду в большой лодке, а теперь мне нужно это сделать в маленькой. Но пирамиды этого стоили. Готово? Уселся Даран рядом. С тобой да. Честно призналась, не подумав. Даран обернулся ко мне от приборов с усмешкой. За это и правда надо выпить. Погнали, как скажешь. Сердце колотилось в груди все быстрее. Я во все глаза таращилась, как вода поднимается выше, бьется о защитное стекло скутера, и пыталась дышать ровнее. Аппарат плавно нырнул под воду. Я увидела, что мы движемся к шлюзу. Стены тоннеля мигали лампочками, указывая путь, и вскоре створки шлюза разъехались в стороны. За ним оказалась изолированная камера, в которой мы дождались закрытия первых створок и открытия вторых. Несколько секунд, и мы вынырнули в бескрайнее пространство океана даран что-то включил, наверное, двигатели, и мы начали стремительно набирать скорость. А тут никто не водится. Я всматривалась в раскинувшуюся пустоту перед глазами. С непривычки начала кружиться голова. Водится, серьезно кивнул он. Котвалы заплывают. Видел тут семью. Черт, зачем ты мне это говоришь? Котвала огромные исполины мутанта, сумевшие выжить в отравленном мировом океане после катастрофы напоминающие больше исторических хищников. Они, как говорят, когда-то были вполне себе мирными сородичами китов. Теперь же жили за счет каннибализма, пожирая себе подобных. Казалось бы, давно должны были вымереть. А нет, что-то поддерживало их популяцию. И ученые подозревали, что в глубинах, на которые способны спускаться отвала, водится достаточно пищи, возможно, такой же мутировавшей, как и сами хищники. Лакиша. Вилли следит за приближением к нему угроза. Бросил на меня укоризненный взгляд Даран. «Ты же собиралась мне довериться». «Да?» — жалобно выдохнула я, и он усмехнулся. «Не, Дрейфь, ты забыла. Я почти бог». «Уже почти?» — нервно усмехнулась. «Утром был без почти». Морщинки в уголках его глаз, когда улыбнулся, процарапали что-то внутри, будто остро заточенные кинжалы. Я даже прикрыла глаза, наслаждаясь ощущением. То есть, немного пошаманить и засветишься? Не смогла остановиться. Почему-то этот диалог доставлял удовольствие, как иллюзия, что хищника можно приручить. Все в твоих руках. Хитро глянул он на меня, но я не приняла вызова, отворачиваясь. Хреново из дрессировщик. Одного уже приручила, хватит. Так долго плывем. Казалось, долина так близко. Перевела тему. Это искажение водного пространства. Его голос остыл, прозвучав глухо. Но к этому привыкаешь. Через какое-то время. Ко всему привыкаешь через какое-то время. К плохому так точно. А вот в хорошее верить сложно, как и в то, что открывалось глазам. С близкого расстояния пирамиды казались еще величественнее. Лаконичная форма содержала в себе невероятную внутреннюю силу. И она чувствовалась так, будто была растворена в воде. Скутер мягко опустился в траву, послышалось жужжание. «Крепиться к дну», — объяснил Даррен. «Готово?» — я кивнула. Самой важной частью конструкции скафандра оказался шлем. Никаких трубок. Даррен просто помог мне его надеть и закрепить правильно, чтобы конструкция оставалась герметичной. Дышать спокойно можно было сразу. Воздух подавался в его конструкцию, а для носа предусматривалась выемка в прилегающей маске. Да поднял мое запястье и выставил температуру на дисплее, похожим на ком, который предстояло поддерживать скафандру. Потом надел свой и кивнул в сторону шлюза. Как выяснилось, отделение в скутере не было грузовым. Это была промежуточная камера. стоило туда шагнуть за нами поднялась отделяющая зону управления стеклом. Наверное, эту минуту, что вода заполняла пространство камеры, можно отнести к самым страшным в моей жизни. То, что воздух подавался непрерывно, не успокаивало. Да, будто, чувствуя мое состояние, взял за руку. Спокойно. С удивлением услышала его голос у себя в шлеме. Дыши животом. Вдох на два счета, выдох на четыре. Закрывая глаза. Вот так несколькими словами, этот мужчина разнес в дребезги мою многолетнюю убежденность, что никому и никогда в жизни я больше не доверюсь. Доверилась потому что вокруг его мир и стихия. Он знает лучше, что делать. Да и не только в своей стихии, стоило уже признать. Умница, послышалась довольная. Теперь давай вторую руку и расслабляйся, дыши. Шлюз открылся с еле слышным щелчком, и я полетела. Ноги оторвались от пола, но руки Даррена держали крепко. Он перехватил меня за талию, продолжая удерживать за руку. Я чувствовала, как тело обнимает поток. Лёгкое давление в голове вскоре стало отпускать. «Можно уже открыть глаза?» «Ну давай». Мы парили над лугом. Под ластами колыхались сочные растения, носились стайки мелких рыб. В зарослях шныряли какие-то светящиеся мальки. «Мамочки!» Выдохнула, вцепившись в руку Дарина, и заработала ногами. От ласт поток воды тут же ударился в дно и поднял облачко взвеси. тш спокойно Поднялся со мной дарон чуть выше. Ты не упадешь, чувствую движение воды. Окей. Ты умеешь плавать? Да. Грудь разрывала от дикой смеси страха и восторга. Я, океан, пирамиды и даран. Пожалуй, сейчас ему уступало все это. Он был моим проводником в этот чуждый мир. Не скажу, что чувствовала себя в полной безопасности, но я ему верила. Поплыли? Да. Можно я сама попробую? «Давай». Освоилась на удивление быстро, но и выдохлась тоже. Когда мы доплыли до пирамиды Хефрена, я уже еле двигала ластами. «Чёрт, по каналу смотришь это так легко». «Ты молодец, для первого раза неплохое расстояние». Дипломатично подбадривал меня Даран, пока я присматривалась к первой ступени. Действительно, ничего не росло поблизости и на поверхности пирамиды. И вообще... Гнетущее чувство пустоты и безмолвия этой гробницы давило все ощутимее. Даран, глухо позвала я, давай возвращаться. Устала. Не в этом дело. Я смотрела на пирамиду снизу, паря в толще воды. Тут жутко, мне не по себе. Хорошо, не бойся. Его уверенный голос, в котором чувствовалась улыбка, успокоил. Давай руку, назад потяну тебя сам. Надо было подплыть ближе. Зря он переживал. Все самое стоящее я уже увидела.